Глава 110. Улисы Трианона. Обстоятельства путешествия для нас мало интересные. Руссо пришлось проделать его вместе со швейцарцем, писарем откупщика налогов, каким-то горожанином и абатом. В Версаль он прибыл в половине шестого. Твор уже собрался в Трианоне. Все ожидали прибытия короля, но автора оперы никто не поминал. Некоторые знали, что репетицию будет проводить господин Руссо из Женевы, однако увидеть господина Руссо было ничуть не более любопытно, чем господина Рамо, господина Мормантеля и любого другого из тех забавных созданий, которых придворные предостаточно наблюдали у себя в салонах либо в скромных жилищах этих людей. Примечание. Рамо Жан Филипп. Годы жизни 1683. 1764. Французский композитор. Мармантель Жан-Франсуа. Годы жизни 1723-1799. Французский писатель. Конец примечания. Руссо встретил дежурный офицер, которому господин де Куаньи приказал оповестить его сразу же, как только появится женевец. Господин де Куаньи мигом примчался и встретил Руссо с обычной учтивостью и самой любезной предупредительностью. Однако, глянув на философа, он весьма изумился и вынужден был уже несколько внимательнее рассмотреть его. Руссо был весь в пыли, помятый, бледный, на бледном лице особенно заметна была борода, достойный отшельника. Еще ни разу на памяти церемонимейстра подобная щетина не отражалась в Версальских зеркалах. Руссо изрядно смутился под оценивающим взглядом господина де Куаньи, но еще сильнее он смутился, когда, войдя в театральную залу, увидел множество прекрасных нарядов, пышных кружев, бриллиантов и голубых лент, которые на фоне золоченых стен напоминали букет цветов в огромной корзине. Особенно же стало ему не по себе, когда он вдохнул растворенные в воздухе тонкие пьянящие ароматы, от которых у него, плебея, голова пошла кругом. Однако надо было идти через всю залу. Это была расплата за дерзость. На него обратилось множество взоров. В этом блистательном собрании он выглядел совершенно неуместно. Господин де Куаньи шествовал первым и привел Руссо в оркестр, к ожидавшим его музыкантам. Здесь философ почувствовал некоторое облегчение, и пока оркестр исполнял его музыку, пришел к выводу, что был в большой опасности, но что сделано, то сделано, и любые рассуждения теперь были бессмысленны. Дофина в костюме Колетты была уже на сцене и ожидала своего колена. Господин декуани переодевался у себя в уборной и вдруг все склонились в поклоне. Вошел король. Людовик XV улыбался. Казалось, он был в отменном расположении духа. Дофин уселся рядом с ним по правую руку, Крав Прованский подошел и сел по левую. Полсотни особ, составлявших этот, так сказать, интимный кружок, по знаку короля тоже уселись. — Не начать ли нам? — предложил Людовик XV. — Государь! «Пастухи и пастушки еще не переоделись. Мы их ждем», — сообщила дофина. «Они могут выступать в своей обычной одежде», — заметил король. «Нет, нет, государь, только в театральной», — запротестовала дофина. «Мы хотим примерить костюмы и посмотреть, как они будут выглядеть при свете рампы». «Весьма разумно», — согласился король. «Ну что ж, тогда погуляем немножко» и Людовик XV поднялся, чтобы пройтись по коридору и сцене. Правда, он был несколько озабочен, так как не видел тут госпожи Дюбари. Когда король выходил из ложи, Руссо меланхолически и, можно даже сказать, со щемящим сердцем созерцал огромную залу, в которой он чувствовал себя очень одиноко. Прием, оказанный ему, совершенно противоречил его ожиданиям. Он вообразил, что его тут же обступят, что придворные пущи парижан начнут одолевать его назойливым и явным любопытством. Он боялся вопросов, знакомств, и что же? Никто не обращал на него внимания. Философ подумал, что будь его борода еще гораздо длиннее, явись он сюда не в старом кафтане, а в лохмотьях, этого никто бы не заметил и мысленно он похвалил себя за то, что не выставил себя на посмешище и оделся без претензий на щегольство. Однако в глубине души он чувствовал себя униженным от того, что ему предназначена роль всего-навсего капельмейстера. И тут к нему подошел офицер и поинтересовался, не имеет ли он чести говорить с господином Руссо? — Да, это я, — отвечал философ. — Сударь! «Ее высочество Дофина желает побеседовать с вами», — сообщил офицер. Руссо, весьма взволнованный, встал. Дофина ждала его. Она держала в руке «Ариетту Колеты мне отрады больше нет». Увидев Руссо, она пошла навстречу ему. Философ почтительно поклонился ей, мысленно оговорившись, что приветствует женщину, а не принцессу. Дофина обошлась с дикарем-философом, Не менее любезно, чем со знатнейшим вельможей во всей Европе. Она попросила у него совета, как модулировать голос при исполнении третьей строки. «Мной колен утрачен». Руссо принялся, и весьма учено, излагать теорию декламации и мелодики, но лекция была прервана шумным появлением короля и нескольких придворных. Людовик XV вошел в фойе, где дофина внимала наставлениям философа. Первое движение, первое впечатление короля, когда он узрел, мягко выражаясь, небрежный наряд Руссо, было точно таким же, как у господина де Куаньи, только господин де Куаньи знал Руссо, а король нет. И все время, пока дофина приветствовала и благодарила его, король, не отрываясь, смотрел на свободного человека. Властный королевский взгляд, непривычный опускаться ни перед кем, произвел на Руссо неописуемое впечатление, в глазах философа появились неуверенность и робость. Дофина дождалась, когда король завершит осмотр, подошла к Руссо и сказала, «Позвольте, Ваше Величество, представить вам нашего автора». «Вашего автора?» – переспросил король, делая вид, будто припоминает. Во время этого диалога Руссо чувствовал себя, как на горячих угольях». Взгляд короля, обжигающий словно солнечный луч, направленный через увеличительное стекло, последовательно останавливался на длинной щетине, сомнительном жабо, пыльном кафтане скверно подвитом реке величайшего писателя королевства. Дофина сжалилась над бедным философом. «Государь, — сказала она, — это господин Жан-Жак Руссо, автор очаровательной оперы, которую мы в меру наших слабых сил «Исполним для вашего величества». Король поднял голову. «А, господин Руссо», — холодно произнес он, — «приветствую вас». И король снова принялся разглядывать философа, как бы отмечая все недостатки его костюма. Руссо же раздумывал, как следует кланяться королю, ежели ты не придворный и при этом не желаешь выглядеть невежливым. Он осознавал, что находится в гостях у монарха. Но пока он предавался этим размышлениям, король обратился к нему с обходительной невозмутимостью, с какой обычно разговаривают венциносцы, вне зависимости от того, приятную или неприятную вещь сообщают они своему собеседнику. Руссо, так и не промолвивший ни слова, будто окаменел. Все фразы, которые он приготовил, чтобы бросить их в лицо тирану, вылетели у него из головы. «Господин Руссо!» — произнес король, все так же разглядывая его кафтан и парик. «Вы сочиняете очаровательную музыку, и она доставляет мне много весьма приятных мгновений». И король вдруг запел, противнейшим голосом, перевирая и мелодию, и тональность. «Когда станичных кавалеров послушать речи я могла, Изысканной любви примеров тогда бы вдоволь я нашла». «Просто прелесть». — объявил король, допев. Руссо поклонился. — Не знаю, сумею ли я спеть, — промолвила дофина. Руссо повернулся к принцессе, намереваясь дать ей на этот счет совет. Однако король опять запел, но на сей раз роман с колена. — Увы, в моей лачуге мне не избыть забот. Терплю от зноя муки, и дрожь от стужи бьет. Пел король чудовищно. Руссо был, разумеется, польщен, что король помнит его творение, и в то же время это ужасающее исполнение терзало его. Он состроил гримасу, смахивающую на гримассу обезьяны, которая ест луковицу и одним глазом плачет, а другим смеется. Дофина с невозмутимым хладнокровием, какое можно встретить лишь при дворе, сохраняла полнейшую серьезность. Король же, ничуть не смущаясь, продолжал петь. «Когда бы моя коледа пришла сюда навек, счастливейший на свете я стал бы человек!» Руссо почувствовал, что лицо у него пылает. «Скажите-ка, господин Руссо», — вдруг поинтересовался король, «это правда, что вы иногда редитесь в Армянина?» Руссо еще сильнее покраснел, а язык у него намертво прилип к гортани, так что даже если бы ему сейчас посулили королевства он все равно не мог бы произнести ни слова. А король, не дожидаясь ответа, вновь запел. — Любовь ведь не знает и не понимает, что разрешить, в чем отказать. — Господин Руссо, вы, если я не ошибаюсь, проживаете на улице Платриер? — спросил король. Руссо кивнул, но то было ултимо его возможностей. Никогда еще в жизни ему так не хотелось, чтобы кто-нибудь пришел на помощь. Примечание. Ultima фулы» — здесь предел (латинский, фигуральное выражение по названию острова Крайне Фула, открытого в IV веке до нашей эры греческим мореплавателем Пифеем на севере). Конец примечания. А король опять замурлыкал. Она, дитя, она, дитя. «Я слышал, господин Руссо, у вас весьма скверные отношения с Вольтером». От этого вопроса у Руссо смешались остатки мыслей в голове. Вдобавок он окончательно смутился. Король, судя по всему, не испытывал к нему ни малейшей жалости. Он продолжил под аккомпанемент оркестра свои жестокие вокальные упражнения, способные погубить Аполлона так же, как этот бог погубил Марсия, и удалился, напевая». «Идемте, девушки, плясать! Идем плясать подвязы!» Примечание. Марсий, мифологическое, силен, нашедший флейту Афины и вызвавший на музыкальное состязание Аполлона. Бог победил Марсия и, разгневанный его дерзостью, содрал с него кожу. Конец примечания. Руссо остался в фойе один. Дофина покинула его, чтобы довершить свой туалет. Пошатываясь и спотыкаясь, Руссо выбрался в коридор и наткнулся на парочку, блистающую бриллиантами, цветами и кружевами. Эти двое полностью перегородили коридор, причем молодой человек весьма нежно пожимал ручку женщине. Женщина в пышных кружевах с неимоверно высокой коафюрой обмахивалась веером, распространяя аромат духов. Она была ослепительна, как звезда. Она нечаянно толкнула Руссо. Молодой человек был прелестен. Стройный и изящный, он теребил голубую орденскую ленту над английским «жабо» и заливался подкупающей искренним смехом, а потом внезапно обретал серьезность и нашептывал даме на ухо что-то, от чего она в свой черед заливалась смехом. Видно было, что они прекрасно понимают друг друга. В соблазнительной красавице Руссо узнал графиню Дюбари, Узнав ее, он по своей привычке сосредоточиваться лишь только на одном объекте не обратил внимания на ее кавалера. Молодой же человек с голубой лентой был никто иной, как граф Д'Артуа. Он вовсю проказничал с любовницей своего деда. Госпожа Дюбари, увидев темную фигуру Руссо, вскрикнула «Боже мой!» «В чем дело?» — спросил граф Д'Артуа и тоже взглянул на философа. Он уже подавал руку госпоже Дюбари, чтобы увести ее, но она воскликнула «Господин Руссо!» «Руссо из Женевы?» Тоном школьника на каникулах переспросил граф Дартуа. «Да, ваше высочество!» — подтвердила графиня. «О, здравствуйте, господин Руссо!» — обрадовался проказник, видевший, как философ только что безуспешно пытался пройти мимо них. «Здравствуйте! Мы пришли послушать вашу музыку!» «Ваше высочество!» — пробормотал Руссо, наконец-то обратив внимание на голубую ленту. «Ах, совершенно очаровательную музыку! Под стать уму и сердцу ее автора!» — подтвердила графиня. Руссо поднял голову, и взгляд его вспыхнул от пламенного взгляда графини. «Сударыня!» — хмуро произнес он. «Графиня, я буду играть колено!» — воскликнул граф Д'Артуа. «А вас умоляю сыграть колетту!» «С радостью, Ваше Высочество, но я не актриса и никогда не посмею профанировать музыку маэстро». Руссо отдал бы жизнь за то, чтобы еще раз осмелиться взглянуть на графиню. Ее голос, тон, ласковые слова, красота уже поймали его сердце на крючок. Он решил бежать. «Господин Руссо», — загораживая ему дорогу, попросил принц, «мне хотелось бы, чтобы вы разучили со мной роль колена». «А вот я ни за что не осмелюсь попросить у господина Руссо совета, как мне исполнять роль колетты», — сделанной робостью объявила графиня, чем окончательно привела философа в уныние. Он спросил взглядом, «Почему?» «Господин Руссо ненавидит меня», — сладчайшим голосом объяснила госпожа Дюбари принцу. «Быть не может», — воскликнул граф Дартуа. «Да разве есть кто-нибудь, кто способен вас ненавидеть?» «Уж поверьте!» подтвердила графиня. «Нет, господин Руссо слишком благовоспитанный человек и написал столько прекрасных вещей, что просто не способен избегать такой прелестной женщины», заявил граф Д'Артуа. Руссо горестно вздохнул, словно собираясь отдать Богу душу, но тут граф Д'Артуа неосторожно оставил узкую лазейку между собой и стеною, и философ шмыгнул в нее. Однако в этот вечер Руссо решительно не везло. Не успел он сделать и нескольких шагов, как натолкнулся на новую группу. Эта группа состояла из двух человек — старого и молодого. У молодого была голубая лента, старик с лицом бледным и суровым, был весь в красном. Оба они слышали, как граф Д'Артуа со смехом громко крикнул «Господин Руссо!» «Господин Руссо, я теперь всем буду рассказывать, как вы бежали от графини, но только боюсь, что мне никто не поверит!» «Руссо?» — пробормотали одновременно старый и молодой. «Брат, господин Деловогийон, задержите его!» — все так же со смехом крикнул принц. Тут Руссо понял, на какой риф вынесла его несчастливая звезда. «Граф Прованский — воспитатель королевских внуков!» — прошептал он. Краф Прованский преградил Руссо дорогу. «Здравствуйте, сударь!» — резко и высокомерно произнес он. Растерявшийся Руссо поклонился, шепча. «Нет, я отсюда никогда не выберусь». «Очень рад встретить вас, сударь!» — продолжал принц тоном наставника, который долго разыскивал и, наконец-то, нашел провинившегося ученика. «Ну вот, опять выслушивать дурацкие комплименты». — подумал Руссо, — «Господи, как безвкусны великий мира сего!» «Сударь, я прочел ваш перевод Тацита!» «Вот оно что!» — подумал Руссо. «Он, оказывается, грамотей, педант!» «Вам известно, что Тацита весьма трудно переводить!» «Ваше высочество, я отметил это в своем небольшом вступлении!» «Как же, как же! Читал! Вы там еще пишете, что знаете латынь весьма посредственно!» «Совершенно верно, Ваше Высочество!» «В таком случае, господин Руссо, зачем вы переводили Тацита? «Это было упражнение в стиле Ваше Высочество!» «Так вот, господин Руссо, вы ошибочно перевели «эмператория бравитаты» как сжатая лаконичная речь!» Встревоженный Руссо судорожно пытался вспомнить, о чем идет речь. «Да-да, именно так вы и перевели!» подтвердил юный принц с опломбом старца-ученого, обнаружившего ошибку у Сомеза. «Это в главе, где Тацит рассказывает, как Пизон выступал перед своими воинами». Примечание. Сомез Клод Д. Годы жизни 1588-1653. Французский ученый-эрудит, знаток языков, в том числе древних. Люций Кальпурний Пизон Лициниан — был усыновлен Гальпой, который стал императором после убийства Нерона. 15 января 1969 года Пизон и Гальба были убиты претарианцами. Здесь Дюма допустил ошибку. В этой главке у Тацита повествуется не о речи Пизона, а о том, что Гальба кратко и властно объявил, что усыновляет Пизона. Аналы, глава 1, стих 18. Конец примечания. «Да, ваше высочество». «Императория Бревитаты, господин Руссо, означает с лаконичностью военачальника, то есть человека, привычного командовать, с лаконичностью полководца. Вот правильное выражение. Верно, господин Делавогион? «Да, ваше высочество», — подтвердил воспитатель. Руссо промолчал. Принц же добавил... Это совершеннейшая бессмыслица, господин Руссо. Да, я нашел у вас еще одну бессмыслицу, Руссо побледнел. В главке, посвященной Цицине. Она начинается от «Инсуперноре Германия. Помните, там дается портрет Цицины, и Тацит пишет, Кито Сермоне. Да, Ваше Величество, припоминаю. Вы перевели это, говорят светиста. «Разумеется, ваше высочество, и я полагал, кито сермоны означает «говорит ловко», то есть «легко». А я написал «говоря цветисто», иначе было бы «декоро» или «омато» или элеганте сермоне Кито, господин Руссо, очень выразительный эпитет. И еще, изображая, как переменилось поведение Отона, Тацит пишет делата волоптас» «Диссимулата луксурия кунг такуе, от империи дискорент композита». Я это перевел так, отринув до иных времен роскошь и сладострастие, он поразил всех, стараясь восстановить славу империи. «Вот и неверно, господин Руссо, неверно. Во-первых, вы из всех трех коротких фраз...» Сделали одну большую, отчего неправильно перевели «десумулата луксурия», а во-вторых, исказили смысл последней части фразы. Тацит отнюдь не хотел сказать, будто Атон старался восстановить славу империи. Он имел в виду, что император Атон перестав угождать своим страстям, скрывал привычку к роскоши, применил, посвятил, обратил все, понимаете, господин Руссо, все, то есть свои страсти и даже сами пороки к славе империи. Вот таков здесь полный смысл, а вы его сузили. Вы согласны со мной, господин Делавогион? Да, ваше высочество. Слушая эти безжалостные упреки, Руссо только пыхтел и отдувался. Принц же дав ему секунду передышки, продолжил. «Вы выдающийся философ!» Руссо поклонился. «Однако ваш Эмиль — вредная книга!» «Вредная, ваше высочество?» «Да, по множеству ложных идей, которые она внушает простому народу!» «Ваше высочество, лишь становясь отцом, человек постигает сущность моей книги, и неважно, стоит он на самой вершине или является самым последним в королевстве». «Быть отцом — это...» «Зато господин Руссо...» — прервал его злой принц. «Ваша исповедь — весьма забавная книжка. Кстати, скажите, сколько у вас детей?» Руссо вздрогнул, побледнел и поднял на юного мучителя изумленный, исполненный ярости взгляд, отчего злорадно веселое расположение духа графа Прованского только усилилось. Принц, по-видимому, был вполне удовлетворен, Поскольку не стал дожидаться ответа и удалился, взяв под руку своего наставника, по пути он продолжал комментировать произведение человека, которого только что так безжалостно унизил. Оставшись в одиночестве, Руссо все никак не мог прийти в себя от потрясения, но вот до него донеслись первые такты увертюры, исполняемые оркестром. Неверным шагом Руссо побрел в зал и, добравшись до своего стула, мысленно стал ругать себя. «Глупец! Трусливый тупица! Вот кто я! Мне нужно было сказать этому жестокому юному педанту, ваше высочество, не слишком ли немилосердно со стороны молодого человека так мучить бедного старика?» Пока он обдумывал эту фразу, которая очень ему понравилась, Дафина и господин де Куаньи начали свой дуэт. Недовольство философа сменилось мучениями музыканта. Раньше ему язвили сердце, теперь терзали слух.